«Что именно ты под этим подразумеваешь?» – спросил Роланд. «Я бы хотел, чтобы ты подробно на этом остановился, отец». Они по-прежнему сидят за столом на крыльце веранде, но трапеза закончена. Солнце село и Розалита принесла свечи. Калаган прервал рассказ, чтобы попросить ее сесть с ними, и она села. За стеклом веранды двор темен. Насекомые недовольно гудят, желая добраться до света. Джейк прикоснулся к разуму стрелка, чтобы понять, чем вызван этот вопрос – А потом, поскольку вся эта секретность ему надоела, выпалил сам. «Мы были этой кавалерией, отец!» Роланд шокирован, но лишь на мгновение. Потом его губы изогнулись в улыбке. На лице Келлогана читается изумление. «Нет», — ответил он. «Думаю, что нет». «Ты их не видел?» ага — ага спросил Роланд. «Ты не видел людей, которые тебя спасли?» «Я сказал вам, что у братьев Гитлеров был фонарь». Сказал правду Но у других парней Кавалерия